Действие летело к концу, а Маша, вместо того, чтобы наслаждаться стремительной, как в хорошем кино, картинкой, мучительно раздумывала, как бы в антракте заговорить с Игорем, чтоб он не счел ее совсем уж окончательной дурой. Но, как оказалось, подбирала слова она зря, потому что едва упал занавес, он, как ни в чем не бывало, обернулся к ней и галантно предложил «шампанского?». И она краснее, будто первокурсница, из какого-нибудь далекого Сосногорска пролепетала. Да. Они с Игорем вместе уже почти год. Но тот по-прежнему стоит на своем, никакого Шадурина он не знает. И никто его в Ласкало тем вечером не присылал. Да и вообще он не из тех, кто женится. Все его знакомые, близкие и далекие, это прекрасно знают. И давно уже зареклись меня с кем-то знакомить. «Но со мной-то ты познакомился», — пробурчала тогда Маша. «А ты меня знаешь, чем сразила?» — расхохотался Игорек. «Лицом своим серьезным. Ни улыбки, ни смешинки. Единственная бука на весь театр. Сам ты бука. Ну, или снежная королева. Крепкий орешек, как раз для меня». В том, что она для него, Маша как раз сомневалась. Игорь прав, они действительно совсем неподходящая пара. Девушка из скромной московской семьи и гражданин США Игорь Старых. Ей 28, ему 40. Она литературовед, а он с ума сойти по основной профессии игрок. Картежник запойный, по-простонародному катала. И главное, абсолютно этого не стесняется. Даже Машиным родителям признался при первом же знакомстве. Еще и нагло добавил. «Профессия как профессия, как все. Геолог, учитель, литературовед, игрок». «Вы имеете в виду, вы крупье в казино?» Осторожно переспросил Машин папа. «Да Господь с вами!» – отмахнулся Игорь. «Крупье – это абсолютный примитив. Машина по раздаче карт. Последняя спица в колеснице». «Нет, я никогда не работал в подобных заведениях, а играю я только в частных домах, с хозяевами и их гостями по всему миру». «И во что же вы играете?» — папа на глазах бледнел. «Предпочитаю интеллектуальные игры», — спокойно отчитался Игорь. «Преферанс, бридж, не отказываюсь от покера, больше всего люблю техасский». А иногда, он широко улыбнулся, «хозяева просят с детьми поиграть». «В дурачка». «С детьми?» — не поняла мама. «А почему бы и нет?» — пожал плечами он и объяснил. «У иных детей капиталы побольше родительских». «Маша, боже мой!» — кинулась к ней мать. Едва Игорь вышел на балкон покурить. «Кого ты привела в дом? Как ты могла?» Еле она отбилась. А когда попробовала попенять Игорю, «Ты ведь их специально дразнил!» Он только усмехнулся. «Никого я, Машенька, не дразнил. Просто не желаю, чтоб ты или родители твои себя иллюзиями тешили. Я какой уж есть. И как бы вам ни хотелось в чистенького менеджера с галстуком и на Деонексии, я уже никогда не обращусь». «Нет-нет, ни в коем случае!» Испугалась она, потому что тут же вспомнила Аськиного чистенького экса Мишку. «Лучше играй в свои дурацкие карты и никаких галстуков». Но Игорь, конечно, слегка эпатировал, потому что, несмотря на несерьезную профессию, имелось у него и неплохое образование. Наш мехмат плюс американская степень магистра. И кое-какие капиталы, и даже собственная бунгало в Калифорнии. И едва Маша заикнулась о своей давней мечте учиться и работать в Америке, Он даже руками, что для него совсем нетипично, всплеснул. «Что ж ты раньше молчала?» И уже через неделю они вылетели в Калифорнию. Прожили в Игорьковом бунгало пару месяцев, исколесили Лос-Анджелес и окрестности, посетили Лас-Вегас, Чикаго и Нью-Йорк. Игорь возил Машу по лучшим университетам. Вместе бродили по городкам, заходили в кампусы, Слушали открытые для свободного посещения лекции. Дружески общались с преподавателями. У Игоря повсюду были знакомые. Но чем больше Маша к этой жизни присматривалась, тем больше убеждалась, она к ней не готова. Пока. Пожалуй, права была ее случайная знакомая Ангелина Петровна. Слишком много здесь условностей, правил, ограничений. Пока привыкнешь, обалдеешь. Да и скучно по чужим правилам жить. К тому же Игорь, что существенно, в Штатах жить не хочет. Устал, говорит, от американского занудства. А без него жизни Маша теперь просто не представляет. И они вернулись в Москву. Маша снова вышла на работу в свой институт, а Игорь очередную авантюру затеял. Появилась у него идея открыть в российской столице элитный карточный клуб. Не казино, а именно клуб, где встречались бы друзья и играли за одним столом. Денег у меня хватит, опыта тоже, а что российскую специфику подзабыл, так ты мне поможешь. И Маша согласилась в свободное от основной работы время участвовать в затее сердечного друга. Вот это карьера литературоведа, просто со смеху умереть. Странно у нее пошла жизнь. Странно но очень счастливо.